Глава 7. Когда рабочий день, подобно хромой улитке, подползает к концу, меня посещает мысль, что неплохо бы покинуть офис пораньше, чтобы продемонстрировать красавчику реальное положение дел, что его приказы после шести вечера превращаются в тыкву, а я не его послушная сабмиссив. Но поразмыслив еще немного, я прихожу к выводу, что так сделаю хуже лишь себе, а я не любительница морозить уши кому-то на зло. Прежде всего я хочу переодеться, потому что юбка-карандаш к вечеру ощущается как то тазобедренная удавка, а это означает необходимость снова трястись до дома в душном метро, после чего заказывать такси, которое влетит мне в кровные две ибо мама со своим новым мужем, как заправские феодалы, обитают в далеких угодьях Новой Риги. Машину я не вожу. Моя черная мастер-карт с кэшбэком пополняется раз в месяц мамой и отцом в складчину. А к трате того, что сама не заработала, я подхожу в высшей степени экономно. Так что позволю Максиму Гасовичу сегодня побыть моим личным кучером. В назначенное время я выхожу в приемную и застаю секретаршу Алену, старательно намазывающий помаду народ рубашка теперь расстегнута не на две а на четыре пуговицы а юбка и вовсе исчезла не иначе максима гасовича ждет рабочий день окончен буркает она продолжая придирчиво рассматривать свое отражение в карманном зеркале тебе домой не пора не пора Я с наслаждением выпускаю слова в воздух, приземляясь на диван. Максим попросил его дождаться. Облив меня ведром ревности, секретарша разворачивается ко мне спиной и начинает нервно наносить четвертый слой помады. «Ох, я по четвергам такая стерва!» «Вот это уже другое дело!» Насмешливый баритон оглашает приемную, и в дверях директорского кабинета появляется двухметровая фигура Кэпа. Сокращение от Капитана Америка. Герой комиксов Марвел, которого играет Крис Эванс. Примечание автора. Поднимайся, родственница. Поедем семью навещать. Под обстрелом злобно-завистливого взгляда секретарши я встаю с дивана и следую за Гасовичем к входным дверям. «Думал, сбежишь!» — усмехается он из-за плеча, когда мы выходим на офисную парковку. «Из двух зол нужно всегда выбирать меньшее. Твоя компания с небольшим отрывом одержала вверх над компанией таксиста из Узбекистана и его прокуренного китайского ведра. Кстати, мне домой нужно заскочить переодеться». «Для чего? Мне твой вид нравится». Нет, этот парень точно считает, что он Солнце, а остальные планеты вращаются вокруг него. Кто-то должен открыть этому урану глаза. Жаль, что твое мнение в данном вопросе не учитывается. Так ты меня довезешь? Довезу, Бэмби. Шеф обходит блестящую автомобильную морду и галантно распахивает пассажирскую дверь. Тащи сюда свою юбочку кабриолет? Скептически оглядываю автомобиль на предмет отсутствия крыши. Проблема с привлечением противоположного пола, ковбой? Никакой, Бэмби. Купил, потому что в Москве бывают только летом. Целомудренно поправив юбку, я опускаюсь на пассажирское сиденье. Классная тачка, не могу не признать. Пристегнись, повелевает Кэп, когда через пару секунд плюхается на соседнее кресло. «Люблю погонять». «Где ты гонять собрался?» Насмешливо кривлю я рот. «В пробке в час пик на Садовом?» Ответом мне служит широченная стоматологическая ухмылка, и в ту же секунду спина приклеивается к креслу, потому что говнюк бьет по газам, и машина с ревом срывается с места». Вообще-то я не из истеричек, боящихся быстрой езды. Но сейчас мне требуется вся моя выдержка, чтобы не завизжать, когда мы на скорости 60 вылетаем на дорогу, беспардонно вклиниваясь между едущими автомобилями. У нас тут камеры везде. Напоминаю пересохшими губами, пока обшариваю салон в поисках дополнительного ремня безопасности. Разоришься, «Москва — не Нью-Йорк», — беспечно парирует новоявленный Кими райконан. «Здесь даже дисконт на оплату штрафов действует». «Неужели, думаешь, пяти тысяч пожалею, чтобы родственницу с ветерком прокатить?» «Если мы попадем в аварию, я тебя, как бог, черепаху отделаю», — шеплю я сквозь зубы, на что Макс Гасович лишь ухмыляется и прибавляет музыку. Хм. Старушка Нирвана? А плохо Долго не буду. Великодушно обещаю, когда рычащий бэт-мобиль заезжает во двор моего детства на Малой Бронной. Берусь за хромированную ручку, но Кэп, как настоящий супергерой, уже покидает водительское кресло и идет открывать для меня дверь. Пытается манерами своими поразить? Не выйдет. Мои московские ухажеры — тоже не лаптем хлебали, между прочим. «Так значит, здесь обитают оленята?» Выпрямившись, он оглядывает реставрированный фасад дома, в котором я выросла. «До того, как мама переехала к своему новому мужу, мы жили с ней здесь вдвоем. Теперь же я заведую центровым бытом одна. «Меня Ника зовут», — огрызаюсь я. «Хватит уже самодеятельности». Оставив Гассовича стоять во дворе, я быстро ныряю в подъездную прохладу и поднимаюсь к себе на этаж. Соблазн принять душ очень велик, но я все же не настолько стерва, а потому быстро переодеваюсь в тонкое хлопковое платье, усыпанное милыми розочками, черные шпильки меняю на легкие сандалии и, расчесав волосы, покидаю квартиру. Завидев меня, выходящую из подъезда, Водитель перестает крутить головой по сторонам и начинает ощупывать мои 85 6192 с такой бесцеремонностью, что я испытываю несвойственное мне желание покраснеть. Признаю, угодила. Он одаривает меня широченной улыбкой и распахивает дверь. Пф, вот это самомнение. Тебе ни кусочка не достанется, Кэп с грацией элитной стриптизерши, я перекидываю ногу в салон и незаметно вытаскиваю средний палец. «Кэп?» — с подозрением переспрашивает Гасович, «Это еще почему?» «Вот ни за что в жизни я не признаюсь, что прозвала его так из-за супергеройской пятой точки». «Сам догадайся». Выстояв очередную пробку на Садовом, мы выезжаем на Кутузовский, который, о чудо, оказывается пустым. Я потуже затягиваю ремень безопасности, потому что в глазах водителя замечаю проблески азарта. И оказываюсь права. Глушитель выплевывает смачное рычание, и вместе со стремительно растущей скоростью мои волосы взмываются вверх, как пиратский парус». Убедившись, что Максим водит достаточно уверенно, я позволяю себе обмякнуть на сиденье и наслаждаюсь поездкой. Все-таки в кабриолетных понтах что-то есть. Скорость под аккомпанемент порывов ветра, солнечных лучей и хриплого голоса суицидника Кобейна. С улыбкой я закрываю глаза, чтобы сполна проникнуться атмосферой езды без крыши и вытягиваю ладони вверх, чтобы поймать больше ветра. И делаю это совершенно зря, потому что в ту же секунду подол платья лупит меня по губам, и посреди этого срама слышится низкий рок от Максима. «Ты фанатка Железного Человека, Бэмби?» Покраснев до корни волос, я запихиваю подол платья между сжатых ног, чтобы прикрыть хлопковые марвеловские трусы и рявкою. Хотела почтить память Тони. Тони Старк. Настоящее имя Железного Человека, героя комиксов Марвел. Примечание автора. Ясно? Кстати, мой размер было непросто достать. В салоне повисает молчание, после чего чертов Максим поворачивает голову в мою сторону и хрипло произносит. Я бы тоже себе такие приобрел. Я жду, что он отвернется, но он, черт возьми, упрямо продолжает глазеть на мой рот. «Включи кондиционер», — говорю пересохшими губами. «Серьезно, это вечернее московское солнце жарит похлеще кипрского». «Или фреон экономишь, жмотина?» Работает на полную бэмби. «Ох, да хватит уже на меня пялиться!» Вытянув руку, я выкручиваю ручку громкости до упора, так что от криков Кобейна у меня. «Песня «Рейтми»» — примечание автора. Закладывает уши не только у меня, но и у всего Кутузовского. Срабатывает. Кэп смотрит на дорогу, а я снова могу дышать. И ведь еще, черт возьми, ужин не наступил.